Эпилог. Император Кристиан Регис. Семь месяцев спустя. Наутро после возвращения Виктории мы, кинув весточки друзьям, отправились в храм. Хорошо, что о подвенечном платье заранее позаботилась Стелла. Оно было с мягким корсетом и возможностью ослабить шнуровку. Похоже, тетка Фоксов о чем-то догадалась раньше всех, и я был безмерно ей благодарен за предусмотрительность. Из храма мы вышли с яркими, золотыми брачными метками, опоясывающими наше запястье. Альберт опустил скупую слезу и пообещал оторвать мне голову, если я посмею обидеть его сестренку. И ведь сделает же. Делаберт получил титул герцога, который сначала ни в какую не хотел принимать, но Виктория надавила, и он не смог отказаться. Со Стеллой Макклар у них все сложно. Оба моих советника усиленно делают вид, что неинтересны друг другу, и громко ссорятся в укромных уголках дворца. Или мирятся, что более вероятно, судя по их растрепанному виду каждый раз, когда они оттуда возвращаются. Катарина родила мальчика, которого назвала Маркусом Монтероком. Как и обещал, все имущество его предков, за исключением того, что было получено незаконно, сейчас принадлежит пузатому карапузу. Уолтер Грей часто навещал девушку, якобы в целях контроля, защиты и помощи с ребенком. Мол, он в свое время двух пацанов воспитал, и лучше любых нянек знает, как надо. Возиться с младенцем оказалось намного хлопотнее, чем с десятилетними сорванцами, что, впрочем, не мешало наемнику набираться нового для себя опыта. Их отношения с Катариной развивались не так стремительно, как у Стеллы с Альберта, хоть блондинчики с завидным упорством до сих пор отрицают их наличие. Волтер не торопил девушку, дав время привыкнуть к себе и своему образу жизни. Неделю назад он сделал Кате предложение, и она согласилась. Дружба Молли с королевой Виттера во многом способствовала установлению прочных политических связей. Фоксы получили официальные должности послов Нордрока. Возвращаться в империю они пока не планируют, ведь Молли еще два года предстоит учиться в Академии. Мы долго думали с Викторией, стоит ли ей принимать зелье Анны, решив в итоге отложить этот вопрос до рождения сына. Наша золотая метка позволила мне забрать часть боли во время родов Виктории на себя. Но я не был уверен, что получится сделать так же, если она примет зелье. Если я едва вынес агонию во время восстановления своих каналов, то страшно представить, каково будет ей. Виктория рисковать не захотела. Причем это было исключительно ее решение. Она сказала, что уже столько лет прожила без магии и привыкла. Родовой дар позволяет ей брать у меня немного силы, и кастовать простейшие заклинания, например, чтобы подзарядить переговорник. Сложные и энергозатратные Виктория переносит тяжело. Они вызывают у нее магическое истощение. Сегодня у нашего сына, Килиана Лайнела Региса, первый день рождения, который мы решили отметить в кругу близких нам людей. Из Виттера на каникулы приехали Молли с Сэмом и привезли подарки от короля и королевы. У них на днях тоже родился наследник. Также присутствовали баронесса Анри, мадам Элеонора под руку с лекарем Делабертов, Альберта со Стеллой, чей вид красноречиво говорил, что они уже где-то успели поругаться, Уолтер Грей скоти, и Клара, ставшая близкой подругой и фрейлиной Виктории. Бывшая служанка завела роман с наемником Грея, но держит его в секрете. «Мне об этом Уолтер рассказал». С Молли Виктория тоже подружилась и теперь уже не ревнует, как в первое время. Фоксы были счастливы узнать, что в их жизни появилась тетушка. Стелла уже гостила в Виттере в доме Сэма. Молли упорно продолжала, назло брату, жить в общежитии при Академии. «Кстати», — обратился я к Сэму, — «недавно восстановили ваше поместье. Не хотите туда съездить, посмотреть?» «А? Да, наверное», — отвлекся Сэм на что-то за моей спиной. Обернувшись, я увидел Молли, мило беседующую с Альбертом. Девушка, не скрываясь, строила блондинчику глазки. Огляделся в поисках Стеллы, не находя ее взглядом. «А быстро сестричка нашла общий язык с Альбертом. Задумчиво протянул я, следя за реакцией Сэма. «Мне кажется, Молли проявляет к нему интерес». «Да как она может им интересоваться? Он же старик! Насколько он её старше? Лет на десять?» «На девять с половиной, если не ошибаюсь». К слову, мне казалось, что Альберта нравится Стелла, а они с Молли похожи, как две капли воды. В этот момент Молли рассмеялась над шуткой Делаберта, а я отчетливо услышал скрип зубов Сэма. Я слышал от супруги, что Альберта хочет жениться до конца года, продолжал накалять я. Говорит, нанянчился с племянником и тоже своего захотел. А как у Молли дела? Она сейчас ни с кем не встречается. Нет. Сквозь зубы процедил Сэм, и я почувствовал, как зафанило его магией. «Ты собираешься с этим что-то делать?» Спросил я, кивнув в сторону блондинистой парочки. «А что тут сделаешь?» Понуро опустил голову друг, тяжело вдыхая. Я чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. «Знаешь, я тут случайно слышал разговор. Молли восхищалась тем, как король Витера позвал замуж ее подругу». «И как?» Заинтересованно повернул голову Сэм. «Никак!» — перекинул через плечо и порталом утащил в храм, не спрашивая. Замер в ожидании, когда до Сэма дойдет намек. «Крис, ты не одолжишь мне портальный артефакт?» Спустя минуту активной мыслительной деятельности попросил друг. Молча протянул ему два. «Второй настроен на ваше поместье!» — подмигнул я. Сэм кивнул и решительно направился в сторону Молли. Сложив руки на груди, я наблюдал со стороны, как он подходит к девушке, наклоняется, перекидывает ее через плечо и исчезает в портальной вспышке. Стоило им исчезнуть, я поблагодарил Альберта и вернувшуюся в зал Стеллу за то, что согласились поучаствовать в этой авантюре. Во дворце Фоксы появились лишь к вечеру следующего дня со сверкающими серебристыми метками на запястьях. Спит? Тихонько спросила ягодка, с нежностью смотря на уснувшего сына. С тех пор, как впервые взял в руки сморщенный пищащий комочек, он стал моим самым дорогим сокровищем, как и любимая женщина, что мне его подарила. Забрав у меня сына, Виктория осторожно переложила его в кроватку. «Я не понимаю, почему у тебя на руках он засыпает так быстро?» «Так и быть. Открою страшный секрет». Жестом поманил супругу подойти ближе и, наклонившись, шепнул на ушко. «Я ему поправки в законах в возных и вывозных таможенных пошлинах пересказываю. На гарантированно уже отрубается». Виктория посмотрела на меня огромными удивленными глазами, а после прыснула в кулак. Сын недовольно зашевелился в кроватке, и мы поспешили покинуть детскую. «Чем хочешь заняться?» — игриво спросил я любимую, притягивая к себе за талию. Виктория задумалась. «Знаешь, мне безумно хочется чего-нибудь сладенького. Давай попрошу слуг, они принесут твои любимые клеры. «Нет», — хитро протянула она. «Я хочу сама». «Хочешь чего?» — не понял я. «Принести с кухни?» «Нет», — покачала она головой. «Не принести». Прикусив губу, Вики смущенно смотрела мне в глаза, признаваясь в своем постыдном секрете. «Украсть!» Ты для меня уже столько раз воровал их у Роланда, когда я с животом ходила. А теперь я сама хочу». «Ну как отказать, когда на тебя с мольбой смотрят бездонными глазами цвета весеннего неба?» Караулил Викторию у дверей в кухню и уже начинал волноваться. Супруги не было слишком долго. Вдруг двери распахнулись и явили мне счастливую императрицу с кастрюлькой в руках. «Бежим!» — шепнула она и припустила по коридору уже знакомым маршрутом. В облюбованную подсобку мы ввалились, хохоча, как дети. «Ты чего так долго там возилась?» «Кастрюльку достать не могла», — призналась она, слизывая с пальцев крем. Ее поставили на самую верхнюю полку. Пришлось искать, кого попросить, чтобы помогли мне достать. Прикусил щеку с внутренней стороны, чтобы не рассмеяться. «У тебя тут крем», — сказал я и наклонился, целуя любимые губы. Конец книги Читала Ева Ларина.